и пользуется славой незаслуженно. «Ты не прав, брат», — прервал его Лю Бэй. «Вспомни, как в древности цискому Ханьгуну пять раз пришлось ездить, чтобы взглянуть на отшельника Дунго». Имеется в виду предание о Хуаньгуне, правителе древнего царства Ци, правил с 685 по 642 год, До нашей эры он четыре раза ездил к отшельнику Дунго, но никак не мог застать его дома. Приближенные уговаривали князя больше не ездить, но он не послушал их и на пятый раз всё же встретился с отшельником. Ведь Джугелян — величайший мудрец. «Подумайте, брат», — перебил его Джан Фэй. Разве может простолюдин быть великим ученым? Не следовало бы вам в третий раз к нему ехать. Пусть сам явится, а не явится, я приволоку его на веревке. — Не хочешь ехать не надо, — сказал любей Мы поедем с Гуань Юем вдвоем, но если поедешь, не смей непочтительно отзываться о Джугай Ляне. Джан Фэй обещал, и они втроем отправились в путь. Неподалеку от жилища мудреца Любей сошел с коня и пошел пешком. Вдруг он увидел Джуге-Дзюня. «Дома ваш старший брат, поклонившись, спросил Любей. Вчера вечером вернулся. Вы можете с ним повидаться», — сказал юноша и удалился. «Такое счастье! Я увижу его!» — вскричал обрадованный Любей. Братья приблизились к дому и постучались в ворота. Вышел мальчик-слуга и спросил, кто они такие. «Передай своему господину, что Любей пришел ему поклониться». «Господин дома, но еще спит», — ответил мальчик. «Тогда погоди докладывать». Оставив братьев у ворот дожидаться, Любей тихонько вошел в дом. В прихожей на циновке спал человек. Лю Бэй остановился поодаль и почтительно сложил руки. Прошло довольно много времени, но мудрец не просыпался. Гуань Юю и Джан Фею наскучило ждать, и они вошли в дом. «Да чего же высокомерен этот мудрец!» — с досадой вскричал Джан Фэй. «Спит себе, как ни в чем не бывало, а брат наш уже сколько времени стоит на ногах. Сейчас я подожгу дом, быть может, тогда он проснется». Любей приказал братьям выйти и ждать. Прошёл еще час. Любей продолжал стоять. Вдруг Джугалян открыл глаза и сразу, нараспев, стал читать стихи. Кто первым поднимается с жесткого ложа? Я первым проснусь от глубокого сна. Так спится приятно весною в прихожей. Спускается солнце, вокруг тишина. Джугалян умолк, и обратился к мальчику-слуге. «Есть кто-нибудь из простых посетителей?» «Государев дядя Любей дожидается вас», — отвечал мальчик. «Почему ты мне раньше не доложил?» — всполошился Джугалян и удалился во внутренние покои переодеваться. Вскоре он в полном облачении вышел к гостю. «Высокий» с лицом белым, словно прекрасный нефрит, с шелковой повязкой на голове, в белоснежной накидке из перьев аиста, которую обычно носят даосы. Движения его были плавны, непринужденные. Осанка, как у бессмертного духа. Любей поклонился. «Я, недостойный потомок ханьского правящего дома, давно слышал ваше славное имя». Оно поражает, как гром. Дважды пытался я повидать вас, но неудачно. Тогда я дерзнул написать вам письмо. Не смею спросить, пал ли на него ваш взор. «Мне очень жаль, что я заставил вас понапрасну ездить», — отвечал Джугэлян. Совершив церемонии, положенные при встрече,